Алиса согласилась с папой. Она любила летать с ним в экспедиции за редкими зверями, потому что там всегда случались неожиданности и такие приключения, что вам и не снились. Поглядеть на невиданное животное, еть тоже хотелось. "Я к тебе сразу после школы загляну, можно?" спросила она. Только проведи Афони сначала, ответил папа. Мало ли что может произойти. Они допили кофе и разошлись по своим делам. Папа в Космозо, Алиса в школу. В школе ей в тот день не сиделось. Она всё поглядывала на часы. Скорей бы конец уроков. А вдруг торговец не согласится оставить чудесное животное в зоопарке и увезёт его обратно? Как только прозвенел звонок, Алиса тут же набрала на браслете папин видеофон и, когда лицо профессора показалось на экранчике, спросила: "Ну и что? Купил, чудо-юда?" Торговец только что прилетел. Я в окно вижу его корабль. "Я к тебе лечу", воскликнула Алиса. И тут же она услышала голос своего друга Пашки Гераскина. "Ты куда мчишься с такой скоростью?" К папе в зоопарк. К нему новое животное привезли. Вашка пожал плечами. Тож мне сокроще, произнёс он. Лучше пойдём в теннис поиграем. Алиса только отмахнулась и выбежала из класса. На улице она нашла свободный флаер. Лёгкий аппарат поднялся с трудом, его сносило порывами ветра. На пульте управления горела надпись: Осторожно. Ручное управление не рекомендуется. Но Алиса, конечно же, любит ветер и бурю. Она до сих пор жалеет, что когда-то её не взяли на яхту в кругосветное плавание, потому что из детского садика не отпустили. Пролетев последние метры на волне ветра, как на степном коне, флайер опустился у входа в Космозо. Алиса выскочила из него, и помчалась по дорожкам пустого в непогоду зоопарка. Из клеток выглядывали ее знакомые. «Привет, тигра-крыс!» — крикнула Алиса полосатому чудовищу, которое никого не любит, и, по слухам, съела собственную маму. «Как дела на планете Пенелопа?» В ответ тигра-крыс зарычал... И начал колотить хвостом по полу клетки и скалиться, потому что хотел запугать Алису. Нас не запугаешь, засмеялась Алиса. Из домика, похожего на рыцарский замок, выглянула птица-говорун. Обе головы этой прекрасной белой птицы кивали Алисе и говорили хором: Птица-говорун рада приветствовать Алису Селезнёву. Мы самая умная и разумная птица во вселенной. И я так думаю, сказала Алиса. А вот и бассейн, целое озеро. В нём живут утки, гуси, цапли, аисты, журавли и динозавр Пронти. Никто никому не мешает. Всем достаточно места и корма. Динозавр узнал Алису по походке, вытянул маленькую голову на длинной шее до самых облаков и весело фыркнул, распугав ворон, что воровали в Космозо еду у разных безобидных зверушек. На площадке перед дирекцией Космозо, где сотрудники оставляют свои флаеры, мопеды, велосипеды и самокаты, стоял небольшой космический корабль, похожий на чёрное яйцо ростом в трёхэтажный дом